Detto, в тайне итальянской. «А почему?» — спросил удивленный музыкант. «Ах, дорогой понц, ответил нотариус, «в наши дни всякий молодой человек, будь он урод-уродом, все равно имеет дерзость претендовать на шестьсот тысяч франков приданного, на невесту благородного звания, красавицу, умницу, получившую отличное воспитание без недостатков, словом, на совершенство». «Значит, мои родственницы...» Не так-то легко выйти замуж. Она просидит в девушках до тех пор, пока папаш с мамашей не решатся дать за ней в приданные поместье Марвиль. Если бы они захотели, она уже была бы Виконтессой Попино. Ну вот господин Бруннер, сейчас мы приступим к чтению брачного контракта и акта об учреждении банкирского дома Бруннер и компания. После того, как гости были представлены друг другу и обменялись рукопожатиями, родители невесты предложили Понсу подписать брачный контракт, и около половины шестого, прослушав чтение параграфов, все перешли в столовую, где был сервирован роскошный обед, как и обычно задают коммерсанты, когда хотят отдохнуть от дел. Впрочем, обед этот свидетельствовал о связях графа, хозяина гостиницы Рейн, с лучшими парижскими поставщиками. Не ни шмуки никогда не ели так вкусно там подавали такие блюда что просто уму непостижимо лапша неслыханной нежности корюшка несравненного копчения форель из женевы под настоящим женевским соусом и такой ликер к плум пудингу что знаменитый лондонский доктор которого считают его изобретателем и тот бы удивился из за стола встали в десять часов вечера Количество выпитого вина, и рейнского, и бургундского, поразило бы парижских денди, ибо трудно представить, сколько крепких напитков поглощают немцы, не теряя при этом спокойствия и хладнокровия. Для этого надо самому побывать на обеде в Германии и воочию убедиться, как бутылки сменяют одна другую, будто волны на прекрасном Средиземноморском побережье исчезают так быстро, Главно немцы обладают такой же способностью поглощения, как губка и песок. Но все проходит благопристойно, и без французской шумливости речи их так же рассудительны, как самая пылка импровизации ростовщика, лица краснеют в меру, как у невест, с фресок Корнелиуса или Шнорра, то есть чуть приметно, и воспоминания струятся медленно, как дым из трубок. В половине одиннадцатого Понц и Шмуке очутились на скамейке в саду по обе стороны от бывшего флейтиста. Они, сами не зная чего ради, излагали, растолковывали друг другу свой характер, убеждения и постигшие их беды. В самый разгар этого попури душевных излияний Вильгельм заговорил о своей мечте женить фрица, но на этот раз с хмельным красноречием и настойчивостью. «А что вы скажете о таком проекте для вашего друга Бруннера?» — крикнул Понс в ухо Вильгельму. «Очаровательная, благоразумная девушка, 24 года, из отличной семьи, отец занимает высокий пост в суде, сто тысяч пранков приданного и миллион в перспективе». «Погодите», — ответил Шваб, — «я сейчас же поговорю с фрицем». И вскоре оба музыканта увидели Бруннера, который прохаживался мимо них по саду со своим другом, и каждый по очереди в чем-то убеждал другого. Понс, хотя и не был совсем пьян, все же чувствовал легкость в мыслях прямо пропорциональную тяжести в голове. Он видел фрица Бруннера сквозь прозрачную дымку винных паров. Ему почудилось, что на лице у того написана «Жажда семейного счастья». Вскоре Шваб подвел господину Понсу, своего друга и компаньона, и тот горячо поблагодарил его за хлопоты, которые музыкант соглашался взять на себя. Во время последующего разговора два старых холостяка, Шмуке и Понс, всячески расхваливали брак и в простоте душевной даже отпустили каламбу, что где без брака мужчина-брак. Когда почтенные коммерсанты Бывшие почти все под хмельком, угощаясь мороженым, чаем, пуншем и пирожными в будущей квартире будущих супругов, узнали, что глава банкирского дома собирается последовать примеру своего компаньона, веселье достигло апогея. В два часа ночи старые музыканты, возвращаясь домой по бульварам, философствовали на о том, как хорошо аранжирован сей бренды